Глава пятая. Никаких продаж после заката. «Никаких продаж после заката», — Мэтт пялился на табличку, написанную кривыми буквами и воткнутую в рыхлую землю перед домом. Серьез размышляла, что такого страшного в севшем солнце? И стоит ли об этом знать, или некоторое любопытство не нужно удовлетворять? Дом примостился на окраине города настолько близко к болотам, что странно, как это неказистое строение не сползло в трясину. Ощущение было, будто Катрина основательно его потрепала и сорвала часть крыши, но хозяин вернулся и продолжил жить, прилепив заплатку на черепицу. «Никаких продаж после заката» рядом с вывеской об амулетах, тоже написанной от руки. Мэт с сомнением оглядел домик и утер пот со лба. Где-то рядом надрывалась собака. Возможно, гости в районе ей не понравились. Ну, или она чуяла в незнакомцах странное. «Ты уверен?» — спросил Мэт. Даниэль кивнул, темные очки скрывали его взгляд. Мэт прищурился на солнце. «Бен, хорошо знал тебя. Уж мог отличить в Вуду придурков и шарлатанов. Уверен, что именно здесь живет тот парень, который провел ему ритуал». Не отвечая, Даниэль зашагал к крыльцу, состоявшему из пары ступенек, и постучал в дверь. Мэтту оставалось мысленно проклинать неразговорчивость брата. Он заявил, что некая Агата навела справки и не сомневается. Мэт. Дверь, в которую постучал Даниэль, оказалась не заперта. Братья переглянулись и, не сговариваясь, вошли — Они прекрасно знали, что оставлять двери открытыми могут либо уверенные люди, ждущие посетителей, либо те, у кого что-то произошло. Дом тут же произвел впечатление первого. Изнутри он оказался таким же потрепанным и обветшалым, но в нем чувствовалась сила. Притаившаяся в карнизах штор, дремавшая в пыли за шкафом, поскрипывающая в пружинах старого дивана. Мэт мог ее ощутить. Не такая древняя, как в семейном особняке, не такая густая, другая. Но она жила здесь. Хозяин этого места точно мог бы вызвать ло для Бена. Обои отслаивались под потолком, а мебель казалась очень разной, наверняка купленной по барахолкам. Ощущался легкий беспорядок, но при этом книги на полке стояли в аккуратном алфавитном порядке. На столе в керамической миске лежали браслеты из ярких пластиковых бусин с косточками и перьями. Видимо, талисманы, хотя Мэт не сомневался, что настоящую магию показывали не тем, кто пришел за балаганными фокусами и зачарованными амулетами. Он заметил полустертые меловые вэвэ на полу, над единственной дверью в другую комнату висело распятие. «Мистер Амбраус!» Дом отозвался тишиной, а Мэт подумал, что только Даниэль мог завалиться без приглашения к местному вуду-колдуну и звать его мистером. Он почему-то считал, что нужно оставаться вежливым. Мэт считал, что открыть дверь с ноги — это нормально. В конце концов, потом можно извиниться. Даниэль двинулся к закрытой комнате, видимо, решив проверить весь дом, спальня. «Интересно, если Дэн вытащит колдуна из постели, тоже сделает это крайне вежливо?» Почти инстинктивно Мэт придвинулся к брату, не отставая от него. От этого места можно ожидать призраков, и Мэт не был уверен, что готов с ними встречаться. В подобном доме они могли оказаться какими угодно, а уж после вчерашнего Мэт вообще не доверял своим видениям. Когда он сбивчиво объяснил Даниэлю, что произошло, тот настоял, чтобы они поехали домой, причем все и к нему. Мать Ли считала, что в Мэтте недостаточно ответственности, А вот Даниэлю она полностью доверяла, так что без проблем отпускала с ним куда угодно несовершеннолетнюю дочь. Хотя попробовала бы она удержать Ли. В итоге они полночи просидели в квартире Даниэля, и Мэтт не меньше пяти раз описал то, что видел. Ли уснула на диване, и братья переместились в уголок кухни, где Даниэль зажег настоящие свечи, пахнущие воском. «Такого не бывало, — раньше, — повторял Мэт. Я видел призраков, ничего больше. Ты видел меня? Я пока точно не призрак. Вот я и говорю, что это глюк. Не думаю, что ты сходишь с ума. Нет, здесь что-то иное. Мэт хотел рассказать, что это необычное видение, это видение во время аварии. Хотел, но почему-то слова так и не пошли, застряли где-то в горле. Казалось, если Мэт признается, что на мгновение видел брата, когда он умер, Это выпустит из закупренной бутылки болотную влагу, которая будет разъедать их, снова призовет смерть. Мэт всеми силами бежал от этого, он не чувствовал себя готовым вспоминать и уж тем более облекать в слова. Мэт думал, что не уснет. Даниэль отмахнулся, что сам в последнее время плохо спит. Но в итоге именно Мэт первым сдался и, не раздеваясь, завалился на кровать. Точнее, накинутый в углу матрас, почему-то Даниэль считал, что это лучшая постель. Он потом еще ходил по квартире, чем-то шебуршал, и Мэт был готов поспорить и скал, чем укрыть Ли. Потому что чуть позже и на самого Мэта опустилось тонкое одеяло. Утром Ли так старательно готовила завтрак, что Мэт не поморщился, когда в яичнице попадалась корлупа. Даниэль вызвался подвезти Ли на мотоцикле на какую-то встречу. «А потом пойдем с тобой к Бо Амброузу», — заявил он Мэтту. Тот не возражал, успел принять душ и переодеться в свои вещи, которые нашлись в шкафу. Подумать о том, что, возможно, видел не глюк, а страх. Собственное сознание сыграло дурную шутку, подбросив из памяти то, что он так хотел забыть и чего боялся. Объяснение наверняка не удовлетворило бы Даниэля, поэтому прежде чем брат начал докапываться до сути, Мэт предложил ехать к Амброузу сразу. Даниэль не возражал, хотя на самом деле Мэт предпочел бы провести воскресенье в светлой квартире Дана, и там имелся отличный кондиционер и скоростной Wi-Fi. Хотя ладно. Он бы предпочел оказаться где угодно, но не в маленьком доме Бо Амброуза на окраине, где пахло застарелой кровью с ритуалов и колдовством под перестукивание пластиковых бусин. Оставалось надеяться, что никаких воспоминаний из прошлого сознания не подбросит, а призраков рядом с Даниэлем и так нет. Дверь открылась не сразу, рассохлась. Даниэлю пришлось толкнуть несколько раз, прежде чем войти в небольшую захламленную спальню с несколькими шкафами и кроватью. Бо Амброуз был здесь. Ветерок из окна легонько шевелил занавески, слышался стрекот цикад, а Бо Амброуз лежал неподвижно, раскинув руки на кровати. Массивное тело, прикрытое легким одеялом, поблескивало темной кожей. Даниэль подошел ближе, как будто хотел убедиться, но Мэт прекрасно понимал. Брат тоже заметил, что грудь Амброуза не вздымалась от дыхания. Он мертв. Даниэль медлил перед телом, сжал кулаки, как будто собирался с духом. Запоздало. Мэт вспомнил, что Даниэль терпеть не мог мертвецов из-за того, как умерла Анаис, из-за того, что он видел во время аварии. Он изображение это трупов не переносило, тут реальное тело, благо хотя бы незнакомца. Подойдя ближе, Мэтт сам коснулся шеи Бо Амбрауза, но потому, какой холодной оказалась кожа трупа, не сомневался, что это именно труп. Пульс, конечно, отсутствовал. «Он мертв», — констатировал Мэтт, — «но я не вижу ни крови, ничего-то страшного». Амброуз выглядел грузным, но не старым, лет на сорок, хотя по мертвому лицу со щетиной Мэт не взялся бы утверждать наверняка. Но ведь и у сорокалетних бывают сердечные приступы или что-то вроде того. Надо проверить. Голос звучал глухо, но Даниэль не дрогнул. Достал из кармана холщовый мешочек и высыпал в руку немного светлого порошка. Костяная пыль. Один из любимых материалов Даниэля. Он утверждал, что кости отлично впитывают любую магию. Кости он использовал исключительно куриные, обычно тех животных, которые приносились в жертву лоа. На самом деле, не так уж часто кровь требовалась не во многих ритуалах, а костяной пыли хватало надолго. Может, Даниэль и готовить научился, вываривая кости жертвенных куриц. По крайней мере, Мэт считал, что аромат при этом стоит очень аппетитный. Рука Даниэля не дрогнула, когда он высыпал костяной прах на темную грудь мертвеца, и зашептал слова, которых Мэт не мог разобрать. Наверняка заклинание вперемешку с латинскими приказами для Лоа. Частички пыли зашевелились меж волос на груди, а потом взмыли на пару сантиметров и растворились, исчезли, впитались в мертвую плоть. «Он умер не сам», — коротко сказал Даниэль. «Лоа, говорят, здесь замешана магия. Они не могут понять точнее». Он развернулся и быстро вышел из комнаты, а Мэтт, как зачарованный, еще несколько минут смотрел на мертвеца. «Интересно, а что могло показать официальное вскрытие? Вряд ли на сердце или печени Бо Амброуза найдется татуировка «Умер от Вуду». Наверное, стоило проверить комнату и весь дом. Вдруг остались, но ну, какие-нибудь записи о встрече с Беном или что-то, что расскажет о произошедшем». мэт затравленно огляделся по углам и понял что ни минуты больше не хочет оставаться наедине с мертвецом даниэль сидел на ступеньках обхватив колени кажется он дрожал неловко замявшись у дверей мэт усмехнулся зато ты сможешь подрабатывать патолога анатомом даниэль кивнул но не ответил вместо этого уткнулся лицом в колени будто хотел свернуться в клубочек скрыться от мира Мэт совсем растерялся. Он не привык видеть старшего брата хрупким. «Дай мне пару минут», — глухо сказал Даниэль. «Пожалуйста». Мэт кивнул, хотя Даниэль не мог его видеть. Плотно закрыл за собой обе двери в дом Амброуза, обычную деревянную и сетчатую. Потоптался, но садиться рядом с Даниэлем не стал, облокотившись на перила крыльца. Мэт с теплом относился к кузинам. Они были младше, и он чувствовал что-то вроде самоуверенной гордости рядом с ними. Для них он тоже старший брат, который с важным видом расскажет о жизни и точно защитит. Пусть Стелла всего на год младше и сама, кого хочешь, могла защитить, а Али старательно делала вид, что ни в чем подобном не нуждалась. Даниэль был для Мэтта всегда примерно как родители, и в отличие от них зачастую казался более надежным. Его уверенность и умение держать все под контролем наполняли хаотичного Мэтта спокойствием. Пусть позже Мэт понял, что отчасти брат такой из-за которых нужно держать под контролем, это не меняло того, что он оставался крепкой мачтой посреди бушующего моря штормов. Хрупким Даниэль был однажды после аварии и гибели Анаис, в то же время о котором Мэт предпочитал не думать. Поначалу Даниэль казался отстраненным и как будто не совсем живым, словно вернуться к жизни физически было делом пары минут, но вот во всем остальном гораздо сложнее. С тех пор он реже улыбался, избегал трупов и так и не сошелся ни с одной другой женщиной. Мэт тоже не заводил серьезных отношений, но был не прочь встретиться с девушкой. Даниэль же ни разу. Когда какая-нибудь красотка подходила к нему в баре, Он вежливо улыбался, но сразу однозначно говорил, что его это не интересует. «Он умрет», — вздрогнув Мэтта, замотал головой, как будто ожидал увидеть скорбного призрака, нашептывающего гадости. Окружающие дома сохраняли тишину, на крыльце, кроме них двоих, никого. Недалеко продолжала надрываться лаем собака, да ровно гудели цикады. «Что за чертовщина? Глюки бывают слуховые?» Мэтт не был уверен, что правда что-то слышал. Он мог задуматься, и ему показалось. Агата сказала, для местных он вроде беспринципного чернорабочего. «А?» Мэтт не сразу понял, о чем говорит Даниэль. Точнее, совсем не понял, старательно отмахиваясь от бившегося в костях, он умрет. Даниэль выпрямился и повернулся, чтобы посмотреть на Мэтта. Как будто почувствовал что-то такое и хотел установить зрительный контакт. Это и правда помогло. Мэт вспомнил, где он сейчас и что перед ним Даниэль, с которым все в порядке. Мертв только тот тип в доме. Бо Амброуз, терпеливо пояснил Даниэль. Агата говорила, он средненький хунган, больше воспринимает воду как способ заработка, проводит ритуалы для приезжих, берет прилично денег и даже показывает неплохой результат. Звезд с неба не хватает. Местные к нему ходят редко, но за деньги он возьмется за что угодно. Взялся. В прошедшем времени. Он мертв. Мэт тут же пожалел о своих словах, заметив, как Даниэль стиснул зубы. Он наверняка старался забыть о виде трупа, специально шел по фактам, которые приземляли и заставляли думать о насущном. А Мэт вот так жестко выбил почву из-под ног. Даниэль на мгновение зажмурился, стиснул кулаки, бледный, будто старающийся не рассыпаться на кусочки. Когда он открыл глаза, голос звучал ровно, так ровно, как может звучать в тот момент, когда очень стараешься. Бо Амброуз выполнял магические задачи за деньги и не гнушался никакими заказами. Он умер тоже от магии, а вряд ли своей. Кто-то заметает следы? Идея явно заинтересовала Даниэля и отвлекла от собственных мыслей. Мэтту тоже показалось логичной. Действительно, все указывает на это. Амброуз проводит ритуал, после которого Бен в болоте с перерезанным горлом. И почти сразу же за этим сам Амброуз умирает от колдовства. Кто-то заметает следы, но следы чего? Убийство Бена? Тогда Амброуз лишнее звено. Если кто-то насылал проклятие, то сразу бы на Бена. Может, с Беном что-то пошло не по плану? Может, его не собирались убивать, и смерть стала случайной, но за Бо Амброузом кто-то стоял и не хотел, чтобы его нашли. Мэт, перестань смотреть процедуралы! Да послушай, что-то здесь явно нечисто и обернулось уже двумя тропами. У Мэтта перехватило дыхание, потому что на этот раз он хоть и не услышал, но отчетливо ощутил это «он умрет». В конце концов у Даниэля уже было плохое предчувствие. Возможно, двумя мертвецами дело не ограничится. «Мы даже не уверены, что Амброуз причастен к смерти Бена», — сказал Даниэль. «Он мог быть свидетелем. Он знал, что произошло. Даже если не сам убил Бена. Предлагаешь спросить у него?» Мэт хотел рассмеяться, но потом понял, что Даниэль это всерьез. Он же как раз недавно проводил ритуал, где пытались связаться с мертвецом. Над свежим трупом провернуть такое легко. Наверное, это сразу дало бы ответы на многие вопросы, но Мэт не был уверен, что готов сейчас встречаться с какими-то призраками и тем более требовать у них ответа. Кто знает, не потонет ли он при этом в глюках. Да и Даниэль не выглядел как человек, который жаждал возвращаться к мертвецу. Он, конечно, совершит ритуал, если нужно, но это отразится на самом Даниэле. Он и сейчас смотрел серьезно, но бледность никуда не исчезла, а руки он стискивал вместе, чтобы не видно было, как они дрожат. «Нет», — сказал Мэт, — «лучше еще процедуралы посмотрю, выясним и без мертвецов. К тому же призраки врут. Амброуз наплетет что угодно, ненадежный свидетель». Вообще-то, призраки охотно рассказывали о своих убийцах, и вряд ли бы Амброуз пошел бы на попятную. Но призраки действительно врали точно так же, как и люди. Даниэля это удовлетворило. Он расслабился и кивнул. «Ты хорошо знал Бена?» — спросил Мэт. «Нет, я понимаю, плохое предчувствие и все такое, но вдруг все связано именно с ним. Ты мне не веришь?» Голос Даниэля прозвучал странно, и Мэт покачал головой. «В нашей семье предчувствие точнее прогноза погоды. Но я о том, что мы можем искать не там. Ты хорошо знал Бена?» «Не очень. Вы же с самой семинарии знакомы». «Бен со всеми был знаком. А мы больше сдружились из-за нелюбви к Кристоферу Янгу. Он доставал Бена?» «Не считал его таким милым, как все остальные, но ты прав. Стоит узнать больше о Бене». «И убраться отсюда», — добавил Мэт. «Я рад, что рядом с тобой не вижу призраков, но готов поспорить. Он где-то тут. У меня одновременно мороз по коже и пот по спине. Поехали отсюда, а?» Даниэль усмехнулся и поднялся. Они оба, кажется, старались идти неторопливо, а не бежать со всех ног. И Мэт мог поспорить, Даниэль прикидывает, кому позвонить, чтобы сообщить о смерти Амброуза, но не называть себя». С точки зрения Мэтта проще оставить трупы и сделать вид, что их здесь не было. Мертвецам плевать, когда их найдут, но Даниэль бы такое не позволил. Проходя мимо кривой таблички, написанной от руки, Мэт кивнул в ее сторону. А почему так? Что? Никаких продаж после заката. Потому что в дом за амулетом может прийти не человек, а кто? Бродячий дух? Дьявол. Уилл Беннет и Джесси Крейн снова стояли перед квартирой Даниэля Эша. «Можно было позвонить?» — заметила Джесси. «Пропустить выражение лица, эмоции к делу не пришьешь. Зато они могут многое рассказать нам, показать, в каком направлении копать». Джесси не была согласна, но предпочитала держать сомнения при себе. То ли ей все равно, то ли она благоразумно не хотела спорить со старшим коллегой. то ли в глубине души признавала, что он все же прав. По правде говоря, Уиллу плевать. Он считал себя хорошим детективом и выполнял свою работу так старательно, как умел. Конечно, они не приехали сообщать ничего принципиально важного, но ему хотелось видеть лицо Даниэля, когда он поймет, что им известно. Ужина, который приготовила Клара, хотелось больше, тем более в воскресенье, но Уилл Беннетт знал, что сможет взять лишний отгул позже, когда найдет убийцу Бенджамина Тайлера. Если в первый раз Даниэль Эш открыл дверь быстро, то в этот раз не торопился, и на пороге стоял совсем не он. Вместо холодной вежливости незнакомец перешел в наступление. «Вы кто?» Детективы Уилл Беннет и Джессика Крейн. Мы ищем Даниэля Эша, а вы? Его брат. Мэттью Эш, я полагаю. Да, Мэтт, что вам нужно? Поговорить. Мэтт повел головой, как будто хотел украдкой оглянуться, и, кажется, прикрыл дверь чуть больше. Сейчас не лучший момент. Уилл нахмурился, а Джесси собралась что-то сказать. Но в этот момент где-то вне зоны видимости раздался голос. «Мэтт, кто это?» несколько мгновений мэт еще медлил потом распахнул дверь приглашая войти уил знал что даниэль живет один а квартира мэтта находится в менее роскошном районе но отметил что здесь он распоряжался как дома похоже мэт часто бывал у брата мэт невежливо держать гостей на пороге добрый вечер детективы чем могу помочь почти с удивлением уил отметил что даниэль разговаривает с ними по разному Буквально пара фраз, конечно, но интонации сильно отличались. К брату он обращался тепло, доверительно, перед детективами же представала идеальная маска холодной вежливости. Мэт проворчал что-то себе под нос, Даниэль бросил на него короткий взгляд, и на его губах мелькнула улыбка. Потом он снова посмотрел на детективов спокойно и невозмутимо. Он выглядел болезненно бледным и помятым, словно его только подняли с постели — У Уилла мелькнула мысль, что, возможно, Мэт не хотел их пускать, потому что по-своему защищал брата. Глупо, конечно, с детективами стоит сотрудничать, вот Даниэль явно это понимал. Братья могли бы казаться слишком разными, но Уилл умел подмечать детали. Внешне похожего телосложения и роста, оба темноволосые и темноглазые, видимо, фамильные черты, как и узкие лица, тонкий нос. Манеры Мэтта казались резкими, движения хаотичными. Даниэль же двигался плавно, будто хищник со скупыми жестами. Мэт плюхнулся в кресло, потирая пластырь на лбу, не предложив сесть детективам и скрестив руки на груди. Даниэль прислонился к спинке дивана, но точно так же скрестил руки и даже поджал губы. Уэлл не сомневался, если бы понаблюдал за братьями подольше, наверняка заметил много общего. Пока он подмечал детали, Джесси снова вела разговор. «Как я понимаю, мистер Эш, вы и Бенджамин Тейлер познакомились в теологической семинарии Ковингтона. Именно так. Вы оба покинули ее примерно в одно время и обучались в университете Лайолы на разных факультетах. Тогда мы мало общались, но сохраняли контакт, как часто вы виделись в последнее время». «Иногда встречались в баре в пятницу вечером, раз в несколько месяцев, наверное. В последний раз вы видели мистера Тайлера в день его смерти, а до этого...» Уэлл Беннет уловил, как Даниэль едва заметно нахмурился, не напрягся, но нахмурился. Видимо, понял, что они выяснили. «За неделю до этого ровно, — сказал Даниэль, — какой был характер той встречи, личный. Вы виделись не в баре, а где? Дома у Бена, потом ушли». «Куда именно и что вы делали?» «На Марселевый перекресток. Я провел для него ритуал». Мэт зашевелился в кресле, подался вперед, и на его лице читалось удивление. «Ага», — отметил про себя Уилл, — «значит, брат ему по какой-то причине не рассказал. Любопытно». «То есть», — продолжала Джесси, — «вы встречались с мистером Тайлером за неделю до его смерти, провели Вуду ритуал». Когда он захотел повторить, вы, как утверждаете, отказались. Именно. Почему же? Бен сказал, что хочет помириться со своей девушкой. Я не использую Вуду для подобных дел. Я отказал ему. И он нашел кого-то другого, кто ритуал все-таки провел, и мистера Тейлера на нем убили. Даниэль неопределенно пожал плечами. Видимо, решил играть в сотрудничество с полицией, но без четких утверждений. Уилл не сомневался, что он прикинул, что им и так, скорее всего, все это известно, а значит, нет смысла не договаривать. Что ж, сосед Бену утверждает, что видел, как Даниэль заходил в квартиру именно неделю назад. Если повезет, смогут даже найти какие-нибудь записи с камер. Правда, бесполезно. Если Даниэль провел один ритуал, это не значит, что соврал насчет второго. Он мог отказать Бену, а тот пошел искать нового колдуна, и при таком раскладе легко было притвориться, чтобы убить. Если, конечно, это предумышленное убийство, а не случайное. Если Даниэль Эш говорит правду, и его не было в тот вечер с Беном Тайлером. «Спасибо, мистер Эш», — сказала Джесси. «Если у нас появятся еще вопросы, мы свяжемся с вами». «Что за ритуал?» — подал голос Уилл. Даниэль перевел взгляд на него и, казалось, оценивал. Что мог понимать в этом детектив, если задал вопрос, о котором Джесси не подумала? На самом деле Уилл куда меньше разбирался в Вуду, чем хотел показать, но Даниэлю Эшу об этом знать не обязательно. «Несколько вопросов Лоа», — сказал Даниэль, — «личного характера. Что значило, он не расскажет подробностей». Уилл мог попробовать надавить, но подозревал, что с Даниэлем будет не так легко, а пока не возникло острой нужды. Бена Тайлера убили обычным ножом, перерезав горло, в этом не замешана магия. Хотя пущенная на перекрестке кровь не давала Уиллу покоя, но его личные заморочки не имеют отношения к делу. Мэт захлопнул дверь за детективами и обернулся к Даниэлю, продолжавшему облокачиваться на спинку дивана, Какого черта ты не сказал, прошипел Мэт. Ты проводил ритуал для Бена за неделю до его смерти. Даниэль отвел взгляд. Я это не казалось важным. Я не собираюсь становиться кем-то вроде Бо Амброуза, но это был Бен. Он попросил о помощи. Я очень рад, что ты такой отзывчивый, едко сказал Мэт. Почему молчал? Не хотел впутывать. Не думал, что тебе интересно. «То есть я просто так к Амброузу тащился, потому что мне неинтересно?» «Мэтт, я...» «Ты не сказал. Даже сегодня у этого Амброуза я узнаю от полиции, от сраной полиции!» «Прости. И что хотел этот придурок Бен? Зачем понадобился ритуал?» Даниэль молчала, а внутри Мэтта все клокотало. В страхе сегодняшнего дня, нервозность от призраков, оно все превратилось в чистый гнев, как будто что-то принципиально изменилось, если б Даниэль рассказал о ритуале. «Остальное было именно так, как я говорил», — уклончиво ответил Даниэль. Бен снова просил ритуал, говорил, что из-за девушки. «Дан, я тебя сейчас ударю, что он хотел в первый раз?» спрашивал о смерти. Он хотел узнать о смерти, хотел наслать проклятие на Кристофера Янга. Когда на Марселевом перекрестке он все выложил, я отказался. Такой магией я не занимаюсь. Поэтому отказал во второй раз, подозревал, что девушка — лишь предлог. Внутри Мэтта кипела ярость, которая ничуть не стала меньше от того, что он все узнал. «Ты не сказал мне о чертовой просьбе Бена. Бен, моя проблема, а не твоя. Что еще ты от меня скрываешь?» Даниэль как будто отшатнулся, вцепился ладонями в спинку дивана. Он казался растерянным. Ничего, Мэт, я никогда от тебя ничего не скрывал. Твоя проблема, говоришь, вот и разбирайся сам. К черту все это. Развернувшись, Мэт вышел из квартиры, старательно несмотря на Даниэля и, не отказав себе в удовольствии, громко и раздраженно хлопнуть дверью.